Глава 17 Москва. Второй астродамский тупик. Сентябрь 1945 года. Встреча с Борькой прошла как по маслу, а точнее именно так, как запланировал Бобовник. Он не стал ходить вокруг да около, а выложил всё как на духу, разумеется, утаив план подземных коммуникаций. Эти сведения он решил держать при себе до последнего. «Понимаешь, какая удача!» «Старый коллектор проложен под Красной площадью прямо вдоль Кремлёвской стены», запальчиво объяснял Ян. «С севера и с юга проход перекрыт решётками, которые охраняют легавые. Зато в центре к старому тоннелю примыкает новый, со стороны Арбата, и он не охраняется. Я не знаю, почему они про него забыли, но по нему можно пройти, миновав решётки и нырнуть в кремлёвский коллектор. Я проверял». Борька слушал старого приятеля и оставался невозмутимым. Дескать, на коль черт мне сдались твои сложности. Лезть под землю, ползать по колено в дерьме, подставляться под пули кремлевской охраны. Ян уловил его настрой и начал успокаивать. По территории Кремля, Боря, гулять вообще не придется. А как же ты собираешься брать музейные ценности? В том-то весь и фокус, что коллектор в некоторых местах проходит непосредственно под зданиями. — Хочешь сказать, что, сдвинув люк, можно вылезти прямо в музей? — Именно, Боря. Но не в выставочном зале, конечно, а в одном из подвалов. Это меняло дело. Борька преобразился. Но оставался один неразрешённый вопрос. — Зачем же тебе понадобились мои кореша, если ты сам можешь спокойно попасть под Кремль со стороны Арбата? — Спокойно не получится, Боря. Легавые патрулируют коллектор, я опасаюсь, что могу нарваться на патруль. «Твои кореша нужны для того, чтобы двумя группами охранять вход в новый коллектор. С севера и с юга. Понимаешь?» «А ты не так прост, чертяка!» — хлопнул Борька Яна по плечу. «Ладно, давай подробно обмозгуем это дельце». Около получаса они толковали у пустыря в проезде соломенной сторожки. Бобовник подробно излагал придуманный им план. Борька задавал наводящие вопросы, уточнял детали. Расставаясь, обнадежил». «Сегодня уже поздно. Завтра вечерком соберу корешей и потолкуем. Думаю, послезавтра можно будет обстряпать дело». «Значит, по дербанке договорились? Моих две трети, твоя одна». «Зарубка, Боря». На том и порешили. Договорившись о следующей встрече, разошлись в разные стороны. «Примечание. Дербанка на жаргоне. Делёшь добычи после удачного дела». «Зарубка. Воровское слово. Клятва». Убрать опасного свидетеля Бобовник решил сразу, не откладывая в долгий ящик. «А вдруг Катька тоже меня узнала?» Всерьёз озаботился он справедливым вопросом. Узнала, но виду не подала. Она ведь та ещё сука. Хитрая бестия. Знает, как маскироваться. Недаром окончила разведшколу. Разговор с Борькой закончился, когда вокруг уже стемнело. В окнах домов загорелся электрический свет. Субботние гулянки продолжались и вечером. Отовсюду доносились пьяные крики, песни под гармонь или патефонные голоса любимых исполнителей. Завернув во второй астродамский тупик, Ян не обнаружил ни одного фонаря. С трудом отыскав в потьмах заросшую хмелем калитку, он остановился, прислушался. В проулке было удивительно тихо. О том, что он обитаем, напоминали только слабые огоньки, пробивавшиеся сквозь облетавшие кроны садовых деревьев. Глаза понемногу привыкли к мраку, Сразу за палисадником с сиренью и жасмином Бобовник разглядел одноэтажный деревянный дом с резными ставнями. Света в окнах не было. Стало быть, хозяева либо спали, либо отсутствовали. Возможно, отошли в баню или в сарай, который Ян приметил ещё днём. Просунув руку между штакетинами, он нащупал плоскую щеколду, подвинул её и плавно приоткрыл калитку. Опять замер, прислушался. «Никого». Он проскользнул на участок, подошёл к крыльцу, подёргал старую почерневшую дверь, заперта Тогда он решил осторожно прогуляться по тропке, что вела между яблонями вглубь участка. Однако, сделав несколько шагов, заметил впереди трепещущий лучик света. Кто-то шёл ему навстречу. Бобовник метнулся к ближайшему кустарнику, присел и на всякий случай нащупал рукоятку пистолета. Через несколько секунд на тропинке появилась Екатерина. Прихрамывая, в одной руке она несла ведро, в другой держала керосиновую лампу, еле-еле освещавшую пространство вокруг. «Она! Ей-богу, она! Вот так удача!» — обрадовался бандит. Пропустив девушку чуть дальше по тропе, он поднялся в полный рост и, бесшумно ступая, стал её нагонять. На ходу вынул из-за пояса пистолет. Нет, шуметь он не собирался. Сначала хотел ударить по голове, а потом придушить. Он уже убивал таким способом и сейчас почти не ощущал волнения. Напротив, душу обуяло удивительное по силе желание отомстить за унижение в партизанском лагере. За то, что Екатерина легко распознала его трусость и слабости характера, за брезгливый отказ знакомиться с ним. Приблизившись к девушке, он замахнулся, чтобы нанести удар, но совершенно неожиданно сам получил по запястью до да так сильно, что пистолет вылетел на землю, а боль прострелила аж до плеча. Вскрикнув, он шарахнулся в сторону, пришибленно обернулся. На трапе позади него, опираясь на костыль, стояла еще одна Екатерина Лоскутова. В свободной руке она держала другой костыль, которым, видимо, и заехала ему по руке. На шум обернулась та, что шла впереди, и приглушенно вскрикнула. — Катя! Бобовника охватил животный страх. Он в ужасе попятился, запнулся, а кусты упал. «Вот мы и свиделись, фашистский прихвостень», — наступала на него, занося над головой костыль какая-то из лоскутовых. Один удар пришелся по коленке, второй — по вытянутой вперед руке. Третья попытка не увенчалась успехом, потому что предатель пришел в себя, вскочил и, не разбирая дороги, помчался к калитке. Спустя несколько секунд в саду снова установилась тишина. Леждария, прижавшись к родной сестре, тихо всхлипывала и что-то радостно шептала.